состоялась встреча руководства концерна с генералитетом Пентагона. Материалы об атомной бомбе повергли военных в ярость. Вопрос о том, что работы в Барелочи и Кордове проводились с нацистскими учеными, титулованными высшими званиями СС, награжденными наиболее престижными наградами Третьего Рейха, удостоенными званий лауреатов премии имени Адольфа Гитлера,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 потока. Бумага становится хозяином людей. Информация подчиняет себе политиков, подсказывая необходимость тех или иных блоков и внутри административных коалиций. Прежде чем запросить центральную разведывательную группу, генералитет Пентагона, усмотревший в организации сообщества, замыкавшегося не на Конгресс или Сенат,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 Президент вменил им в обязанность следить за миром. Чем же они, интересно, занимаются? Военные и военно-морской атташе Соединенных Штатов Америки в Аргентине, запрошенные Пентагоном, частично подтвердили полученные профессором Паттерсоном сведения, однако сообщили, что военные весьма надежно охраняют свои секреты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 Шифровки от Ташата, заключение исследовательских центров, анализ Рокфеллеровского банка Чайс-Манхэттен было принято решение срочно запросить данные в Центральной разведывательной группе.